Комрады солдата Швейка. Чехия и Словакия являлись частями Австро-Венгерской империи. Державу это не зря называли лоскутной, потому что никакой общей объединяющей идеи там не наблюдалось. В стране имелось два центра силы – германоязычная Австрия и Венгрия, а чехии и Словакия шли вроде довеска. Поэтому никакого энтузиазма воевать за эту империю у них не было. Мы это знаем по бессмертному произведению Ярослава Гашика «Приключения бравого солдата Швейка во время мировой войны». На войну мы не пойдем, на нее мы все на-ем. И Гашик ничуть не отступал от истины. Чешские солдаты перебегали в русский плен не только поодиночке а иногда сдавались целыми частями. 3 февраля 1915 года на русскую сторону с развернутыми знаменами и полковой музыкой перешел 28-й пехотный полк Австро-Ингерской армии во главе с офицерами-чехами. Но это не значит, что чехословаки вообще не хотели воевать. Очень даже хотели. Среди них была популярна идея панславизма – федерации всех славянских народов, противостоящих немецким. и они надеялись с помощью русских отвоевать в себе независимость. Еще при монархии из пленных Чехословаков стали формировать армейский корпус. К моменту Октябрьского переворота дело до конца не довели, однако это уже было достаточно боеспособное соединение, по крайней мере, по сравнению с тем, что представляли из себя остальные. Чехи дислоцировались на Украине и были единственными, кто реально оказал сопротивление наступавшим немцам. Но что было с ними делать большевикам, которые с немцами заключили мир? После Октябрьского переворота чехословацкие части подчинялись французскому командованию. Кстати, представителем Франции в Сибири был генерал Морис Жанен, сыгравший впоследствии большую роль в судьбе адмирала Колчака. Поскольку чехи выразили желание сражаться на Западном фронте, решено было отправить их туда, через Владивосток. Пропускная способность Транссибирской магистрали при царившем в стране бардаке была мизерной. Эшелоны с чехами растянулись по всей Сибири. И вот тогда-то чехословацкие части устроили мятеж. Был ли он спланирован? Тут есть разные точки зрения, но я думаю, что нет. Точнее, 14 марта 1918 года в Челябинске, где располагался штаб Чехословацкого корпуса, Было принято решение о выступлении против большевиков. Но решений тогда принималось много и самых разных, а главное, никто не гарантировал, что тому или иному решению подчиняться Дело подгадил товарищ Троцкий, который приказал разоружить чехословацкие части. Трудно понять зачем. То ли ему очень понадобились их винтовки и пулеметы, то ли еще почему. Он разослал местным советам такой документ. Каждый чехословак, замеченный на железной дороге с оружием, должен быть расстрелян на месте. Каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть остановлен, а вооруженный выброшен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Вы представьте реакцию этих людей. Они находились в центре чужой огромной страны, в которой власти, в общем-то, не было. Единственной гарантией безопасности являлась винтовка. Ведь особого выбора у чехословаков не имелось, поскольку на родине их объявили вне закона. Поэтому к большевикам они относились очень плохо, считая их предателями. Вдобавок ко всему разрушать чехов направили венгров, тоже из пленных. Отношения между этими народами были примерно такими же, как между евреями и арабами. И началось... Вот, к примеру, как обстояло дело в Новониколаевске, ныне Новосибирск. В городе имелось около 200 человек, недовольных большевиками, состоявших из правых эсеров и корниловцев. Большевиков же в городе стояло около тысячи бойцов. К тому же противники красных были плохо вооружены и, видимо, не очень рвались геройствовать. 26 мая на вокзал прибыл очередной эшелон с чехословаками. Стало известно, что среди них идет волнение. Мятежники послали на вокзал своих людей и довольно быстро установили взаимопонимание. Чехословаки согласились поучаствовать в восстании. От них выступило около 600 человек. Ровно в час ночи 26.05.1918 года восставшие во главе с бывшим командиром 41-го сибирского стрелкового полка Полковником Яснигиным захватили Дом революции, бывший коммерческий клуб, ныне театр «Красный факел», где шло заседание Новониколаевского софт-депо. В военном городке, где располагался интернациональный батальон, разыгралось целое сражение. Но восставшие смогли победить, большинство интернационалистов было убито, однако часть из них смогла вырваться и уйти. Это к вопросу о якобы значительном численном превосходстве восставших. Потери восставших, по советским данным, два легионера. Была захвачена тюрьма и другие важные объекты. По заранее составленным спискам сразу же начались аресты большевиков и членов различных советских организаций. Веремеев, историк. Как видим, война шла развеселая. Самое простое объяснение такого соотношения потерь, что большевики были пьяны в хлам и просто не смогли оказать сопротивление.